Детское время. Невыносимый звонок будильника и опять не хватило сна. А если бы не маялся за полночь, не смотрел какой-то дурацкий сериал, то проснулся бы сам и выспался бы. Но время украдено у сна и потеряно. Летом всегда не хватает двух-трех дней. Последние летние сутки ценишь каждый час, каждый миг. Не можешь именно дышаться. А если так жить с первого дня лета, с первого дня отдыха, сразу ловить каждую летнюю секунду. Ну, влюбленным не хватает времени катастрофически. Их часы бегут с неукротимой скоростью. И изможденные не падают не в силах больше любить, как сначала. А если бы они сумели отмахнуться от всего, кроме любви, все силы отдали бы любви, не отвлекались бы ни на что, то смогли бы продлить, остановить время». И только дети, только дети могут и должны не замечать времени, не знать о том, что оно есть и что оно движется. Им не надо, им нельзя его ценить. Глупо думать, что дети – это такие вот маленькие чудесные люди. Дети – это особая нация, это отдельная удивительная раса. Они живут в бесконечном времени. Дети не становятся большими. Дети просто исчезают, исчезают безвозвратно, а мы, мы храним воспоминания о них.